Глава 14. в которой друзья знакомятся с новыми жителями острова. «Мое терпение лопнуло!» — сверкнул глазами повелитель динозавров. «Я не виноват!» — трусливо бормотал Кутя-Плютя. «Почему они до сих пор живы?» — кричал повелитель. «Их завалило камнями в пещере, но они сумели как-то спастись!» — мямлил попугай. Там же динозавры были в пещере», — мерил комнату шагами повелитель. «Да, хозяин, были», — согласилась птица. «Но непрошенные гости опять спаслись. Наверное, уплыли по подземной реке из пещер». «Ты знаешь, кто такой пситтакозавр?» — грозно спросил повелитель, останавливаясь посреди комнаты. «Нет, не, не знаю», — попятился назад Кутя-плютя. «Это ящер-попугай», — объяснил повелитель. «Твой дальний предок. Правда, он не такой маленький, как ты. Его длина 2 метра. Летать он, к сожалению, не умеет, зато быстро бегает. И у него огромный сильный клюв». «Это динозавр-попугай?» — удивился Кутя-Плютя. «Я и не знал, что у меня были такие великие предки». Я знаю, где он обитает, совсем неподалеку отсюда». Почесал за ухом повелитель динозавров. «Насыплю для начала ему на хвост мой порошок и прикажу уничтожить себя. Понял?» П «Понял, хозяин, я все понял». Испугался Кутя-Плютя. «Мне нужно заманить их в логово велоцирапторов». «Правильно», — кивнул повелитель. «Иди». «И на глаза мне не показывайся, пока Карандаш и его дружки гуляют по моему острову!» Попугай сразу же выпорхнул в окно и полетел искать путешественников. А Карандаш с друзьями продолжали путешествие верхом на динозаврах-птицах, которые бегали довольно быстро, но не летели. «Смотрите, какая громадина впереди пасется!» — обратил внимание шпион-дырка. Такой огромный, как три слона или четыре бегемота, если их поставить как пирамидку один на другого. «Кто это?» — спросил пират Бульбуль. -буль. «Это Кархародонтозавр», — терпеливо отвечал на все вопросы ученый, что в переводе означает «акула-ящер». «Акула-ящер?» — удивился шпион Дырка. «Он что, на одну половину акула, на другую и — ящер?» «Не совсем так», — покачал головой профессор Пыхтелкин. «Его так прозвали за огромную голову, которая даже больше, чем голова гигантозавра, а еще за огромные зубы, что имеются у этого животного». «Что, как у акулы?» — продолжал мучить географа вопросами дырка. Его зубастая пасть чем-то напоминает зубы акулы, — ответил географ. Эти динозавры жили миллионы лет тому назад в пустыне Сахара. «Хватит нас обманывать!» — засмеялся пират Бульбуль. -буль. «Никто не может жить в пустыне, в которой кроме горячего песка ничего нет. Там даже воды нет!» — противно захихикал шпион Дырка. «Теперь там ничего нет кроме палящего солнца», — согласился ученый, пришпоривая свою птицу-динозавра. «Но раньше, миллионы лет тому назад, там было все совсем по-другому». «И как там было?» — спросил Карандаш. «В эпоху динозавров там была роскошная растительность», — отвечал ученый. «Очень много зелени». Деревья, кустарники, цветы и трава. Но там водились и динозавры. Какие же у этих динозавров смешные названия? Вдруг улыбнулся Самоделкин. И кто их только придумывал, такие имена? Ясно кто, ученые копченые. Почесал нос шпион Дырка. Другое дело современное животное. Согласился пират Бульбуль. -буль. Кошка, собака или обезьяна. Все просто и понятно а с этими динозаврами я совсем запутался. «Да», — согласился географ, пригибаясь, когда его птица пробегала под низкой веткой. «У динозавров очень сложные имена. Запомнить их почти невозможно, хотя встречаются порой и довольно смешные». «Не может быть!» — обрадовался Дырка. «И какие?» «Ну, например, доска-ящер». Его так прозвали за мощный панцирь». Начал новый урок ученый. Или вот еще «ящер-горгулья», который назван так за сходство со средневековыми чудовищами, настенные рисунки которых украшали собой древние жилища. «А я слышал про суперзавра», — сказал Самоделкин. «Его так назвали за огромный размер. Он ведь размером с большой дом». «Вы...» Рассказывали еще про спинозавра, — напомнил карандаш, названного так за кожаный парус на спине. Еще был длиннорукий ящер, которого так назвали за огромные страшные лапы. Был и нанозавр, который получил свое имя за крошечный рост, — добавил Пыхтелкин. А как называется вон тот рогатый динозавр? На всякий случай тихо спросил Самоделкин. «Ой, какой же он страшный!» «Это рога морды», — ответил ученый. «Вы только гляньте на огромные рога, что украшают их головы. Рога у динозавров были самые разные, порой очень большие и очень острые, как, например, у центрозавра. «Ага, вот вы где, голубчики!» Услышали друзья чей-то голос. «Скоро вас все наши динозаврики скушают, ой, скушают!» «Опять этот попугай!» — разозлился пират бульбуль. -буль. Ну «Но ничего, сейчас я тебе покажу!» Совсем разозлился пират и, сняв с ноги ботинок, швырнул им в птицу. «Ай, караул, убивают!» — закричал Кутя-Плютя. «Ты что, в меня ботинками кидаться?» Пират Бульбуль -буль пришпорил птицу-динозавра, и тот со всех ног побежал за попугаем. «Сейчас я тебе покажу!» — сердито кричал пират. «Три тысячи дохлых акул в мою рыжую бороду!» «Эх, жаль, у меня пистолета с собой нет!» — опечалился Дырка. «А то бы я тебе показал, где раки зимуют!» Кутя-плютя взмыл вверх, туда, откуда ему было не так страшно наблюдать за своими врагами где он и заметил несколько крупных динозавров. «Ага, вот вам и конец пришел!» Обрадовалась птица и полетела к гигантским хищником. На поясе у попугая висел маленький мешочек с волшебным порошком, что изобрел повелитель для украшения свирепых динозавров. «Сейчас вы у меня попляшете, голубчики!» Радовался попугай, делая круги над страшными динозаврами. Попугай достал на лету горсть порошка, подлетел к огромному динозавру и бросил горсть порошка ему на хвост, как учил повелитель. «Приказываю тебе съесть вот этих негодяйчиков!» — крикнул попугай Кутеплютя, указав крылом на путешественников. Динозавр страшно заревел и для начала решил попробовать съесть самого попугая взлетая как можно выше, — закричал попугай. И «Не меня нужно есть, глупое животное, а вот этих карандашек-тракашек!» «Скорее, бежим!» — закричал профессор Пыхтелкин. «Это обелизавр, один из самых страшных динозавров!» Птицы-динозавры от страха перед грозным хищником, что оказался у них на пути, скинули с себя наездников, и бросились в рассыпную. Абелизавр был огромного роста, размером, наверное, с многоэтажный дом. Передние лапы коротенькие, зато задние огромные. Такой лапой он мог запросто раздавить в лепешку карандаша и его друзей. А зубы словно кинжалы. «Бежим!» — истошно закричал шпион Дырка. «Спасайся!» — ревел пират Бульбуль. -буль. «Куда бежать? Он догонит нас!» — кричал профессор Пыхтелкин. «Бегает он с огромной скоростью! Необходимо срочно где-то спрятаться!» — решительно заявил Самоделкин. «От него не спрячешься!» — чуть не плакал Карандаш. «Он нас найдет по запаху!» «На! Получай!» — крикнул пират Бульбуль -буль и, сняв с себя второй ботинок, швырнул его в монстра. Ботинок угодил прямо в голову обелизавра. Но не причинил тому никакого вреда, а только еще больше разозлил громадину. Куда же нам бежать? ревел от страха дырка. Где же нам спрятаться? Плакал от страха бульбуль. -буль. А динозавр медленно, шаг за шагом, приближался к путешественникам, облизываясь на ходу. Он понимал, что бежать путешественникам некуда и потому не торопился. «Идея!» — воскликнул географ, подпрыгивая на месте. «Скорее говорите, а то будет поздно!» — предупредил карандаш. «Видите, это огромное дерево?» — спросил ученый. «И как я сразу не догадался!» «Видим!» — недовольно ответил дырка. «И что?» «Это мамонтовое дерево!» — быстро ответил ученый. «Самое высокое дерево на Земле!» но оно известно также и как дерево, на котором скапливается очень много смолы. И что, опять не понял пират Бульбуль, -буль, а то, что по нему можно спокойно ходить или даже бегать вниз головой, засмеялся ученый и, разбежавшись, подпрыгнул и прилип к дереву ногами. Не успели друзья опомниться, как ученый словно по волшебству побежал по стволу огромного дерева вверх. «Скорее, за мной!» — крикнул откуда-то сверху профессор Пыхтелкин. Уговаривать друзей не пришлось. Ведь огромный и страшный динозавр был совсем близко. Карандаш Самоделкин и разбойники легко запрыгнули на дерево и побежали по нему вверх, как ни в чем не бывало. А белизавр, видя, как добыча уходит у него из-под самого носа, бросился к дереву. Но было поздно. Путешественники уже забрались так высоко, что даже огромный хищник достать их никак не мог. Ведь мамонтовое дерево самое высокое на земле и вырастает порой до 100 метров. «Как же так?» — тяжело дыша спросил шпион Дырка. «Мы бегаем по дереву и не падаем. Так не бывает?» «Точно так не бывает!» Усаживаясь на толстую ветку, согласился Бульбуль. -буль. «Нас спасла красная смола», — объяснил ученый, устраиваясь на одной из веток. «Смола?» — удивился Самоделкин. «Мамонтовое дерево еще с древних времен славилось не только тем, что оно самое высокое, но и тем, что на нем скапливается много красной смолы». Я читал, что в древности люди запросто умели ходить по деревьям и не падать. Смола придерживала их за ноги. Если быстро переставлять ноги, то получается даже ходить вниз головой. «Почему динозавр так неожиданно напал на нас?» — спросил Карандаш. «Мы же его не трогали». «Да, я все видел», — болтая ногами, вдруг сообщил Дырка. Дело в том, что противный попугай что-то насыпал на хвост динозавру. Вот он за нами и помчался. Точно. Почесал бороду Бульбуль. -буль. Он еще в прошлый раз говорил про какой-то волшебный порошок, который изобрел повелитель. Какой такой порошок? Не понял Дырка. Порошок, который заставит динозавров выполнять все приказы повелителя. Напомнил пират Бульбуль. -буль. Он бросил чуть-чуть порошка на хвост динозавра, и тот сразу побежал за нами. «Этого не может быть!» — не поверил ученый. «Правильно, так не бывает!» — согласился Самоделкин, поглядывая с дерева вниз. «Ну, как же мы спустимся теперь?» — спросил Карандаш. «Этот монстр все еще внизу поджидает, пока мы спустимся!» «Он может долго нас тут караулить!» — соображал ученый. «Придется здесь ночевать, а утром что-нибудь придумаем». «На такой огромной высоте ночевать?» — испугался Дырка. «Я боюсь высоты отсюда, ведь и свалиться можно». «Карандаш, может, нарисуешь нам гамаки?» — предложил Семен Семенович. «Мы их привяжем к веткам, тогда нам ничего не страшно. В гамаках будем в полной безопасности». Через некоторое время все уже лежали в гамаках, крепко привязанных к веткам дерева. «Профессор, вы говорили, что тиранозавр Рекс — один из самых страшных и опасных динозавров?» — спросил Самоделкин, ворочаясь в своем гамаке. «Выходит, опаснее никого нет?» «Очень страшен, Ютораптор!» — ответил ученый, устраиваясь поудобнее. «Он может быть не такой крупный, как другие динозавры». «Всего 7 метров в длину, но гораздо опаснее». «И чем же?» — спросил Дырка, почти засыпая. «Юторапторы перемещались по лесу только стаями, по семь-восемь особей», — ответил Семен Семенович. «И были они одни из самых умных животных. А для охоты ум и смекалка ох, как важны!» «А еще кто опасен?» — спросил пират Бульбуль, -буль, покачиваясь в своем гамаке, словно на качелях. «Кого еще стоит опасаться?» «Кронозавр», — сразу ответил географ. «Это тоже один из самых страшных хищников. Его назвали в честь греческого бога Кроноса, который поедал детишек. Кронозавр — невероятных размеров динозавр. В него запросто может поместиться несколько белых акул а зубы у него длиннее, чем у плеозавра и плезиозавра. «А еще какие опасные, да животные вам известны?» — полюбопытствовал Дырка. «Да, например, Троудон», — отозвался географ. «Этот динозавр в сравнении с другими обитателями древнего мира был совсем не крупный и весил примерно столько же, сколько современный взрослый человек. Но у него было...» особое зрение. Ух ты! чуть не вывалился из гамакадырка. Это как? Трудон охотился по ночам, был очень умным и обладал сверхмощным зрением, как утверждают многие ученые. И хотя этот динозавр был небольшим, но охотились они обязательно в стае, потому и были весьма опасны. Еще остались опасные динозавры или это... Наконец, все! Спросил Самоделкин. О ком еще следует знать, чтобы выжить? Посмотрите вниз, предложил ученый. Видите на поляне трех огромных монстров? Аллозавры огромные хищные динозавры. Их сверхмощные зубы могут удержать даже очень сильного соперника. Выходят, эти пятеро. «Самые страшные и сильные животные из всех, что когда-либо жили на нашей планете», — посчитал, зевая карандаш. «Были динозавры побольше и покрупнее, чем те, о которых я сегодня успел рассказать», — ответил ученый. «Но с ними уж точно лучше не встречаться».